Биосфера. Автор нового учения Владимир Иванович Вернадский в своих очерках геохимии отмечает, что идеи о значении жизни как совокупно действующего явления, влияющего на ход планетарных процессов, появляются уже в трудах естествоиспытателей XVII века, в частности у Гюйгенса. К разработке подобных идей были причастны Дебюфон, Вик Дазир и Ламарк. Так, в гидрогеологии Ламарка содержится попытка естественно-научного описания жизни в качестве плаэтарного явления. Далее Вернадский выделяет теорию нептунистов. Теснейшим образом связанная с водой жизнь имела свое почетное место в созидании окружающей нас природы. Жизнь для нептунистов была огромной силой, а не случайным явлением в истории планеты. При тече естественно-научного подхода в описании биосферы по праву может считаться и Александр Гумбольд один из крупнейших естествоиспытателей XIX века. И в своих ранних работах, и в позднем синтетическом произведении «Космос» он обобщил понимание того, что живое вещество есть неразрывная и закономерная часть поверхности планеты, неотделимая от ее химической среды. Хорошо рисовавший и наделенный могучим воображением австрийский геолог Зилс мысленно увидел нашу планету из космоса, выделив особые сферы — гидросферу, природные воды, литосферу, земную кору, биосферу. В его понимании биосфера – это лик Земли, земные ландшафты. Значение этого термина в работах Зюса скорее метафорическое. Глубокой научной разработки здесь оно не получило. Пожалуй, наиболее логично характеризовал геосферой английский океанолог Мерей в начале нашего века. В настоящее время испытатель обозначает термином биосфера тот покров живого вещества, который одевает земной шар всюду, где соприкасаются и смешиваются между собой атмосфера, гидросфера и литосфера. На суше живые существа не поднимаются над ее поверхностью слишком высоко и не проникают очень глубоко внутрь ее. В океане дело обстоит иначе. Жизнь существует всюду, во всей массе океанических вод, от экватора до полюсов. И от поверхности до самого дна. Мысли Мюррея стали исходной точкой для русского ученого Вернацкого началом учения о том, что живое вещество и среда жизни составляют единое целое – биосферу. Владимир Иванович Вернацкий, родился в Петербурге, в семье профессора экономики и истории Ивана Вернацкого. Дом его отца, винного экономиста, и историка Петербургского университета, был одним из тех мест, где собирались корифеи отечественной науки. С третьего класса Владимир учился в Петербургской классической гимназии, одной из лучших в России. Затем он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В годы студенчества Вернадского большое влияние оказал приплеватель минералогии Докучаев. Докучаев и предложил своему ученику заниматься минералогией и кристаллографией. Уже через несколько лет появились первые работы Владимира о грязевых вулканах, о нефти, а затем и философские статьи. В 1885 году Владимир окончил университет и был оставлен в нем для ведения научной работы. Затем Вернадский уезжает на два года в заграничную командировку – Италия, Германия, Франция, Англия, Швейцария. Он работает в химических и кристаллографических лабораториях, совершает геологические экспедиции и знакомится с новейшей научной и философской литературой. Вернувшись в Россию, Вернадский становится приват-доцентом кафедры минералогии Московского университета. Отлично защитив магистерскую диссертацию, начинает чтение лекций. В 1897 году приходит черед защиты докторской диссертации. Явление скольжения кристаллического вещества. Вскоре Вернадского пригласили в Московский университет заведовать кафедрой минералогии и кристаллографии. Здесь на протяжении многих лет Владимир Иванович читал лекции и провел немало из прославивших его научных исследований. В 1906 году Вернадского избирает членом Государственного совета от Московского университета. Два года спустя он становится экстраординарным академиком. С 1906 по 1918 год выходит в свет отдельная часть его фундаментального труда – опыта писательной минералогии. Вернадский подошел к минералогии с совершенно новой точки зрения. Он выдвинул идею эволюции всех минералов и тем самым поставил перед минералогией новые задачи, значительно шире и глубже прежних. Главный эссе минералогии по Вернадскому – Изучение истории минералов в земной коре. Одним из первых профессоров университета Вернадский начал работать на открывшихся в Москве высших женских курсах. Однако в 1911 году его деятельность в стенах университета прервалась. Вместе с крупнейшими учеными того времени профессор минералогии ушел из Московского университета, протестуя против полицейского режима, который пытался ввести в российских учебных заведениях министр просвещения Кассо. Он переезжает в Петербург. Здесь Вернадский стал директором Геологического и Минералогического музея Академии наук. По инициативе под представительством Владимира Ивановича в 1915 году создается комиссия по изучению естественных производительных сил России при Академии наук. Владимир Иванович, избранный в 1916 году председателем ученого совета при Министерстве земледелия, продолжал научные исследования, публикуя статьи по минералогии, геохимии, полезным скопаемым по истории естествознания, организации науки, Метеоритики. В 1917 году здоровье Вернадского ухудшилось. У него обнаружили туберкулез. Летом он уехал на Украину. Бурные события гражданской войны застали его в Киеве. Здесь он активно участвует в создании Украинской академии наук и избирается ее президентом. Но главной для Вернадского оставалась научно-теоретическая работа. В годы пребывания в Киеве, Полтаве, Староселье, на биологической станции Харькове, затем в Ростове, Новороссийске, Ялте, Симферополе Он разрабатывал основы учения о геохимической деятельности живого вещества. Вернацкий в 1919 году публикует статью о задачах геохимического изучения Азовского моря. Глубокое изучение геохимии моря помогло ему в создании учения о биосфере. В этой статье ученый пока ни разу не упомянул термин «биосфера», как бы не придавая ему большого значения. Но уже в следующей статье положение меняется. Она называется «О никеле и кобальте в биосфере». Так или иначе, но в 1921 году Вернадский перешел от геохимического анализа живого вещества к познанию среды жизни, которая включает живое вещество и неживое, костное, находящееся во взаимодействии. В 1922 году Вернадский закончил сочинение «Живое вещество». Владимир Иванович хорошо понимал, что с этой теоретической работой открывается новая область знания на стыке биологических и геологических наук. До этой работы существовала непреодолимая пропасть между науками биологическими, изучающими живые организмы, и науками геологическими, занятыми по Земли, горных пород и минералов, рельефов и геологических структур. Вернадский здесь впервые показал, что жизнь – планетарное явление. Совокупность организмов – живое вещество, часть планеты Земля и может рассматриваться как геологический объект. Живое вещество – особая геохимическая сила, активно участвующая во всех процессах, протекающих в области жизни биосфере. Всякий, кто когда-нибудь пытался с открытыми глазами и со свободным умом и сердцем побыть наедине, вне искусственной обстановки города или усадьбы, среди природы, хотя бы той резко измененный человеком, который окружает наши города и селения, ярко и ясно чувствовал эту неразрывную связь свою с остальным животным-растителем миром. В тишине ночи, когда замирают созданные человеком особые рамки внешней среды… Среди степи или океана, на высоте гор это чувство, на века ему присущее охватывать человека не расти. Особенно оно сильно сгущение живого вещества на берегу моря или океана, в лесу, на великой реке или среди хотя бы мелкого, далекого от поселений пруда или озера. Вернадский делает вывод, очень важный для науки о земле и о жизни. Организм нераздельно связан с земной корой и должен изучаться в тесной связи с ее изучением. Автономный организм вне связи с земной корой реально в природе не существует. Казначеев пишет, «Вернацкий, в отличие от предшественников, наполнил понятие биосферы глубоким, систематически обоснованным научным содержанием. Во-первых, в биогеохимическом аспекте это оболочка Земли, в пределах которой распространена жизнь. Совокупность живых организмов составляет основу биосферы – живое вещество». Биосфера есть планетарно-космическое естественное явление, и ее живое вещество есть и новая геологическая сила в эволюции планеты. Отметим, что понятие биосферы не эквивалентно понятию географической оболочки, под которой в литературе понимается разнородный природный комплекс поверхности планеты, основанный на взаимодействиях литосферы, гидросферы, атмосферы и оказывающей воздействие на живые организмы. Биосфер же есть специфическое естественное природное явление, целостная саморазвивающаяся система, в которой на первое место выдвинута активность живого вещества. Биосфера по определению Вернадского закономерное проявление механизма планеты, ее верхней оболочки, земной коры. При характеристике биосферы ученые особо подчеркивал значение космических факторов. С одной стороны, мы имеем здесь природную лабораторию, в которой господствуют резкие воздействия разных форм космической энергии. С другой, Область планеты, которая непрерывно в течение миллиардов лет принимает в себя непрерывный приток космической материи и энергии, которая образовалась в условиях чуждых нашей планете. Вещество биосферы, по мнению ученого, сложно и имеет несколько компонентов. Среди них ученые выделяют следующее. Совокупность живых организмов, живое вещество. Вещество, создаваемое и переработанное живыми организмами. Биогенное вещество. Каменный уголь, битумы, известняки, нефть и другие. Костное вещество, образуемое процессами, в которых живое вещество не участвует, твердое, жидкое, газообразные и так далее. Биокостное вещество, которое создается одновременно живыми организмами и костными процессами, представляет динамическое равновесие системы тех и других. Почти вся вода биосферы, нефть, почвы, кораллы, ветривание и другие. Организмы в них играют ведущую роль. Пятое вещество, находящееся в процессе радиоактивного распада. Шестое – рассеянные атомы, которые непрерывно создаются из различных видов земного вещества под влиянием космических излучений, потоки которых непрерывно поступают в околоземное пространство. Их физический состав требует дальнейших исследований. Седьмое – вещество космического происхождения, которое включает отдельные атомы и молекулы, входящие в ионосферу из электромагнитного поля Солнца, проникающие из космических пространств. Определяя биосферу как естественно-природное явление, Вернадский в основе его видит прежде всего процесс – космопланетарную эволюцию Земли и роль в этой эволюции живого вещества как главного системообразующего фактора биосферы. Биосфера в условиях Земли является своеобразным вместилищем живого вещества. Она включает его как основу. Сама биосфера предстает в этом отношении как сложная саморегулирующаяся космоплацетарная система. Новая оболочка Земли. Вернадский первым ощутил и постиг единство живого вещества в биосфере. В те годы, когда идеи Вернадского только еще входили в науку, они выглядели сугубо теоретическими, не связанными с насущными нуждами людей. Сегодня учение о биосфере – научная основа всей деятельности человечества, направленной на преобразование природы. Оно становится основой многих как глобальных, так и региональных экологических преобразований, прогнозов. На его основе строятся многие исследования сравнительной планетологии, космической экологии и антропоэкологии.